Глава вторая. С детства барон готовился к испытаниям. В шесть лет прочитав графа Монте-Кристо, он понял, чему должен посвятить свою жизнь настоящий аристократ. Конечно, борьбе с несправедливостью. Борьба эта казалась ему столь же прекрасной и веселой, как рождественский бал. Он будет защищать слабых и обездоленных, в одиночку сражаясь с мерзавцами, и ничего не требовать взамен. Сделав доброе дело, он не будет искать славы или благодарности, а отойдет в сторону и станет наблюдать, как простые люди радуются и благодарят неизвестного героя, который спас их. Картина была столь волнующей, что юный Дюпре частенько пускал слезу умиления, лежа под пушистым одеялом, которым тщательно укрывал гувернер, Камердинер в это время распахивал окно спальни, чтобы пустить свежий воздух, а учитель зачитывал ему что-то из истории Цезаря на сон грядущий. Дюпре искренне верил, что предназначен делать людям добро. Конечно, не всем понравится, что к людям придет такой герой. Враги будут коварны и упрямы, их будет множество, и они примутся плести сети интриг. Наверное, они поймают его и начнут мстить. Месть их будет долгая и жестокая. Барон представлял, как сидит на цепи в темном подземелье, а перед ним стоят палачи, требуя подписать отречение от добрых дел». Палачи угрожают раскаленной кочергой, плеткой, а он, измученный, но не сдавшийся, даже ценой мучений не отрекается защищать народ. Дальше этого момента Дюпре в фантазиях не шел, зато в мучениях тренировался усиленно, жег пальцы свечкой, колол иголкой, совал руку в прорубь и даже ел молочные пенки. С каждым испытанием он крепчал, во всяком случае барон искренне в это верил, желание делать добро и наказывать зло... чего бы это ни стоило, Дюпре сохранил в целости. Новые друзья, которых он нашел случайно не так давно, сразу поняли, с кем имеют дело. И взялись за барона умело и тонко. Не прошло и года, как Дюпре был в полной уверенности, что является членом тайной организации, которая несет всем людям идеалы свободы, добра и справедливости. Ради этих идеалов требовалось немного запачкать руки. Шанс такой представился с поездкой на Олимпиаду. Барон получил важнейшее задание, от успеха которого зависело счастье народа. И тут случилась незадача. Ночная спешка так сбила с толку, что Дюпре не смог правильно подготовиться. Оказавшись в поезде, мчавшемся в Одессу, он понял к полному ужасу, что не сможет выполнить поручение. Потому что выполнять его не с чем все было забыто в особняке. Это привело его в состояние глубочайшей апатии. Ему показалось, что все мечты рухнули раз и навсегда. Как он посмотрит в глаза товарищам? Что о нем подумает простой угнетенный народ? Вся подготовка оказалась напрасна. Он провалил дело, с которым граф монте справился справился выиграючи. Дюпре окончательно разозлился на себя и погрузился в печаль. Любая мелочь теперь его раздражала. Нужно было сделать что-то такое... Чтобы доказать самому себе, он не зря прожил двадцать один год, посвященный мечтам о героических подвигах. Пока же Дюпре сидел в купе, забившись в угол диванчика, и мрачно смотрел в окно, потемневшее окончательно. Еще короткий мартовский день пролетал обрывками серого неба и кривыми кляксами деревьев. Там были темень, пустота и тоска. Тоска была в душе барона. Нечем ее было оттуда выковырить. Он услышал удар гонга, сзывавшего на ужин. Услышал, как захлопали двери. Команда отправлялась в ресторан. Никто не позвал его с собой, никто не постучался к нему, проявив обычный дружеский интерес. Он один. Никому не нужен, и ему никто не нужен. Рибера нет, и про него все забыли. В команде он чужак. За глаза все над ним посмеиваются, что с такой щуплой комплекцией он выбрал марафонскую дистанцию. Они уверены, что он упадет на половине пути. И как же они ошибутся! О, как они будут разочарованы! Дюпре бежит до победной ленточки любой ценой. И даже если упадет замертво, он добежит. На победу рассчитывать нельзя. Хотя все может случиться с настоящим героем, но он себя покажет. Он, не раздумывая, согласился на предложение Рибера бежать марафон, хотя дальше двадцати верст не бегал. Это было еще одно испытание. и спасовать перед ним было нельзя. Здесь никто его не понимает, и никому он не нужен. Все ушли на ужин. В этом Дюпре убедился окончательно, и товарищи его далеко остались, не у кого получить поддержку, ну и пусть. Ужинать он точно не пойдет. Как только Дюпре это решил, ему так захотелось чего-нибудь перекусить, что сидеть на месте было невозможно. Разрываться между голодом и печалью ну, такое испытание даже Монте-Кристо не выдержит. Дюпре саданул локтем по спинке диванчика и вышел из купе. В коридоре вагона было пусто, только в дальнем конце появился проводник, такой же молодой, глянул на него и сразу спрятался. Вот судьба несчастного народа. Увидит прилично одетого господина и сразу пугается. Дюпре захотелось сделать какое-нибудь доброе дело угнетенному проводнику, хоть чайвых дать, что ли. Но мелочь осталась в саквояже, а желудок подгонял в вагон-ресторан. Дюпре решил, что доброе дело проводнику сделает ну, как-нибудь в другой раз. Дорога длинная. Проходя мимо первого купе, он заметил, что дверь прикрыта неплотно. Колышется от каждого толчка. Подсматривать граф Монте-Кристо себе бы никогда не позволил, но Дюпре об этом почему-то забыл. Он смотрел на ту женщину, на которую так хотел смотреть и боялся. Он никогда не решался подойти к ней. Сейчас она сидела одна в купе, вокруг никого. Никто не помешает. Она грустна и печальна. Кажется, ей плохо. Не пошла на ужин, а значит, ей нужна помощь. Больше Дюпре не раздумывал. Поймав убегавшую створку, он вежливо постучал. Ему не ответили. Он все равно вошел. Добро надо делать, не спрашивая разрешения. Липа куталась в теплую шаль, из-под которой подмигивали блестки. Широкий подол волшебного платья раскинулся по полу. Она взглянула на незваного гостя. «Что вам, Дюпре?» — спросила она. Делатель добра шагнул к ней, попятился, чтобы не наступить на подол, и окончательно смутился. «Госпожа Звягинцева, Олимпиада!» — начал он, запинаясь на каждом слове. «Если вы... если вам... чем вам... что я... что я для вас могу сделать?» Юный барон был поджар, бледен, юношеский суров и мрачен. Это выглядело глупо и очаровательно одновременно, если не знать, с кем имеешь дело. А Липа прекрасно знала, что за субъект пожаловал к ней. Проучить его следовало давно. А для начала улыбнуться манящей загадочной улыбкой, которая так славно у нее получалась, что Липа тут же и проделала. «Ах, барон, как это мило!» — сказала она — как бы нарочно скидывая шаль, открывая прекрасные плечи и глубокое декольте. — Вы хотите мне помочь? Я этого ждала. — Да, я, конечно, — ответил герой. Липа откинулась назад, чтобы полулежать на диванчике, а платье стекало водопадом брызг, от которого темнело в глазах. — Что же вы хотите мне предложить? — Я? Предложить? — в растерянности переспросил Дюпре. — но ведь пришли за тем, чтобы получить от меня подтверждение моему обещанию, не так ли?» Дюпре как-то туго стал соображать. Он никак не мог вспомнить, что же Липа ему обещала, но показать это было невозможно. «О, да, обещание», — проговорил он. «Можете не сомневаться, слово я сдержу. Тем более дала его при всех. Помните мое условие?» ну, разумеется, как же иначе», — пробормотал Дюпре, окончательно потеряв память. «Какой вы герой!» — сказала Липа. и коснулась пальцами декольте. «Мое слово прежнее. Сделайте что-нибудь яркое, великолепное, феерическое, что позабавит меня, и я обещаю вам незабываемую ночь». «Что вы желаете?» — спросил он, еле сдерживая непонятную дрожь. «Я не могу вам приказывать. Это дело вашей фантазии. Должен быть приятный для меня сюрприз. Ну, спойте на весь вагон, ресторан, революционную песню, а потом крикните «Долой, самодержавие!» или пройдитесь на руках по крыше вагона, на ваш выбор. Главное, чтобы мне стало весело, а то печаль весенняя и этот мрак за окном меня совершенно угнетают. Депресс сжал кулак и вовремя спрятал его за спину. Дамы не любят, когда им показывают кулаки. Он совершенно забыл про ужин и только лихорадочно соображал, что бы такое сделать. Награда, которую посулили, была столь желанна. что мечтать о ней Дюпре не мог, и вот она падает ему в руки, надо только совершить поступок, который порадует даму. Он готов был сделать все, что угодно, но что из этого всего может порадовать блестящую липу, долго думать и сомневаться нельзя, она чего доброго откажется. Надо что-то такое дерзкое, чтобы ей было приятно. — Хорошо, я сделаю это, — сказал Дюпре. — Какой вы милый, — ответила липа томно, думая при этом, как же глупо выглядит барон. и какой он в сущности противный червяк. Это меня порадует. Не сомневайтесь, обещаю. Госпожа, Олимпиада, Липа! Никогда еще ее имя не звучало так мерзко. Да кто ему дал право так к ней обращаться? Липа не показала вида, что барон, произнеся ее имя, стал противен ей окончательно, и только подбодрила его улыбкой. Дюпре выскочил в коридор, слегка возбужденный. Торопясь, он толкнул проводника — который так не вовремя попался ему на дороге.